Демонстрируя свое новое изобретение, олег доходчиво объяснял особенности конструкции в условия применения. Блок из четырех стволов, нарезанных из буровых труб. Заряжание общее, с казенной части. Затравка также общая. Стволы легко отделяются от станка и перетаскиваются за спиной. Для этого здесь приделаны лямки. Установка собирается за минуту, заряжается за две минуты. В боевом положении эти сошки забиваются в землю, если грунт каменистый, нужно пару человек, чтобы встать на них ногами, не давая прокинуться при залпе. Сам залп по времени растянут на полторы-две секунды. Каждый ствол по очереди выпускает кожаный контейнер с жестяным резаным конусом. На выходе из ствола кожа разворачивается, после чего происходит раскрытие контейнера и его содержимое летит в цель. Чё ты сильно уж как-то сложно? Неуверенно произнес Добрыня. К чему эти высокие технологии? Да никаких сложностей. Зарядил, поднёс фитиль, выстрел. За счет компоновки боезаряда в контейнере увеличивается дальность поражения и кучность стрельбы. На удалении в 70 метров на 1 квадратный метр приходится 7-9 картечин. В строю противника проделают очень неплохую просеку, а для обслуживания хватит пары полных идиотов, лишь бы руками быстрее шевелили при заряжании. Ты сам просил что-то для остановки конницы хайтов? Вот мы и придумали. Штука верная. Никакая броня не спасет. Минус всего один. Долгое заряжание. Но в бою, скорее всего, хватит и одного залпа из десятка таких машинок, чтобы остановить атаку. Ладно, добро. А что там с пушками? Четвертую 100-миллиметровую доделываем. Ствол готов, осталось только кольцо нацепить, чтобы не разорвало. Но, добренья, толку от этих пушек немного. Те же картечницы в итоге будут. Много ты ядрами из них не навоюешь? Так где твои обещанные корпуса под бомбы, а? Уже вторую неделю ждем. Как отольете, так и сделают разрывные бомбы». Алик отмахнулся. «Да калибр мелкий. Много вреда такая бомба не наделает». «Твое дело делать». А там уж не тебе решать, так что с корпусами не затягивай. У нас и без них работы не в проворот день и ночь, пашем, буркнул Алик. Все пашем, время такое, старайся, никто за тебя не сделает. А что там с обещанным свинцом? Ждем, монах обещал килограммов двести подкинуть, быстрее бы. Хочется испытать, каковы эти игрушки при свинцовом заряде веста будет намного больше, чем у железных картечин. Вот как привезут, так и испытаешь. Я тебе, свинец, не рожу. Ребята говорили, что за нарой там на разломе кабелей немало, плюс наверняка аккумуляторы негодные есть. Не проще ли там свинца наковырять, а то ни слуху, ни духу от этого монаха. «Привезет он, свинец, привезет! Гад он, конечно, еще тот, но слово свое держит крепко, всегда. Выбравшись из сумрака кузни, Добрыня встал на пороге, посмотрел в сторону своей избы. Очень хотелось вздремнуть хотя бы часик. Ночью поспал мало, вернулся, с левого берега уже затемно, но не до сна ему. Зимой отоспится, если доживет до зимы». И без военных приготовлений забот хватает, урожай поспел. Хоть и невелики поля островитян, но с их аграрным опытом или, скорее, полным отсутствием онова Уборка и сохранение – большая проблема. При Причуды природы закинули в этот мир лишь горожан. Людей, знакомых с сельским хозяйством, среди них были единицы. Правда, удалось переманить к себе несколько семей вольных кшаргов. Без них бы вообще труба была. На будущий год и они посовать начнут. С картофелем, кукурузой, сахарной свеклой этот мир не знаком. А придется познакомиться. Экспедиции землян к центру катастрофы принесли не только зерно из найденных вагонов, но и неизвестные здесь культуры. Да и зерно, надо сказать, с местными сортами не сравнится по продуктивности. Хотя это еще не проверено. Может, сожрет его на корню какая-нибудь местная бацилла, от которой иммунитета у земных травок нет. Уныло оглядев опустевший поселок, Добрыня поднял голову, нахмурился. На севере темнели наползающие тучи. Хорошо, если просто дождь принесут. Земле вода не помешает. Но плохо, если это предвестник сезона дождей. Несмотря на всю спешку, островитяне хронически не успевали подготовить свою армию к походу. Да и Варяк еще не вернулся.